Глава 93. Мозговой штурм. Энжи. Сон в объятиях мужа был крепким, глубоким и спокойным. Без Элмера и сладких видений, так что Лекс остался без ночного массажа. По крайней мере, я хотела так думать, поскольку, проснувшись, обнаружила себя лежащей на брюнете. Моя голова покоилась на его плече, нога была закинута на мускулистое бедро, а шаловливая рука пригрелась на мужском животе. При этом сзади ко мне плотно прижимался муж, обхвативший меня за талию, а вокруг лодыжки обвился пушистый хвост барса. Каюта была освещена мягким приглушенным светом. «С добрым утром, куколка!» — хрипловато промурлыкал Лекс, едва заметив, что я проснулась. Он даже не пытался скрыть внушительный бугор в своих штанах. «Лекс!» — смутилась я, пытаясь сползти с него в сторону — но спина упиралась в каменный пресс Рея. «Ну что, семья, завтракаем и решаем проблемы. Просыпаемся, мои дорогие!» Громкий и бодрый голос, вошедшего в каюту Теля, окончательно разбудил наше сонное царство. «Какие проблемы?» – заворочился Рей, покрывая мою шею и плечи ласковыми поцелуями. «Вселенские!» – философски отозвался Тель. «Я первым в санузел». Поцеловав мою ладонь, Лекс соскочил с кровати и скрылся в нужном направлении. На его место тут же улег тетель, одетый в белую футболку и просторные светлые штаны. «Не сердишься на меня, принцесса?» Эльф с нежностью поцеловал меня в щеку. В его голубых виноватых глазах плескался океан обожания. «Давай это просто забудем, ладно?» – предложила я, чувствуя, что щеки начали предательски гореть. «Нет». Не забудем. Повторим. Но в присутствии Рея и без моего позорного побега. подмигнул мне принц. Муж неопределенно хмыкнул, принимая это заявление к сведению. Хвостик Барса, обвивающий мою ногу, исчез, а на смену ему пришла большая теплая ладонь, скользнувшая вверх к бедру. Я собирался вчера вечером сделать себе массаж, но в свете последних новостей решил перенести на утро, пояснил Тан переводя в ожидательный взгляд, с меня на Рея. «Да, надо. Тебе пришлось поволноваться из-за меня. Прости за все, родная», – тяжело вздохнул муж. «Нет, давайте отложим до вечера», – поднялась я с кровати. «Меня напрягает неопределенность. Давайте сначала решим, куда полетим дальше, а потом можно заняться всем остальным, ладно?» Я умоляюще посмотрела сначала на Тана, потом на Теля. Парни прониклись и дружно кивнули. «А что тут решать?» Рей была задачен. «Отправляемся к границам Желтой Галактики, патрулируем там, пока Император не даст отмашку возвращаться домой». «Если будет куда возвращаться», – с горечью отметила я. «Не понял», – опешил Рей. «Слушайте приказ капитана», – решительно заявил Тель. «Сейчас быстро приводим себя в порядок, 20 минут завтракаем и принимаемся за мозговой штурм возникшей проблемы. Всем все ясно?» «О, тут уже команда раздаёт, отметил вернувшийся к нам Лекс. Взяв с соседней кровати штаны, он быстро их надел, а черную майку заменил футболкой такого же цвета. Я проскользнула в санузел следующий, а когда вышла оттуда, Тан протянул мне мягкие, очень приятные на ощупь белые брюки и серебристую блузку. Отель, изящную эльфийскую расчёску и заколку, которым я дико обрадовалась. Рэй понажимал на свой браслет, и на стене во весь рост появилось зеркало. Быстро причесалась и забрала волосы. Парни уже успели накрыть на стол, и выбор блюд снова порадовал меня своим разнообразием. Я понимала, что скоро эти запасы из императорского дворца закончатся, и останется лишь скромная корабельная еда. Так что ценила эти последние дни нашего космического пира. Завтрак прошел быстро после чего мы все уселись полукругом на большой кровати, так, чтобы каждому из нас был хорошо виден экран. Рэй удивленно на нас поглядывал, не понимая, что происходит, а няшек сытой меховушкой дремал возле миски. «Ну что, друзья мои, для начала давайте озвучим последовательность событий», предложил Тель. «Элмер сказал, что Энджи очень многое нам объяснит. Мы тебя слушаем, принцесса». Парни пристально уставились на меня. Преодолев смущение и собравшись с мыслями, я приступила к рассказу. Как мне кажется, все началось с того, что Элмер решил исцелиться от бесплодия. Ему был нужен наследник с императорской меткой, способный держать под контролем магические потоки Империи и предотвращать стихийные бедствия на планетах. Но ни одна женщина не могла от него забеременеть. Для решения этой проблемы он обратился к самым лучшим врачам-генетикам. К твоим родителям, Рэй. — отметила я, и муж забыл, как дышать. Но Жиль Гэдвин сам планировал занять трон после смерти кузена, поэтому появление императорского наследника в его планы не входило. Он нанял кого-то убить твоих родителей до того, как они успели сообщить результаты генетического анализа, — сказал Тан, и лицо Рея побелело от скрытого гнева, а на сколах заиграли живваки. Иначе Элмер узнал бы еще много лет назад, что для рождения сына ему надо найти свою истинную пару. По иронии судьбы, ею оказалась я. Предвидя реакцию мужа, я успокаивающе сжала его ладонь обеими руками.